Глава 5. Николаев Афанасьевич обернулся на стульце ко всем слушателям и добавил: "Я ведь вам докладывал, что история самая простая и нисколько не занимательная. А мы, сестрица", добавил он, вставая, "за сими поедемте". Мария Афанасьевна стала собираться, но дьякон опять выступил со спором, что Николаев Афанасьевич не тому святому молебен служил. Эт, ударь меня эти отцы, як они моё дело знать. Направлял, с отыскивая свой пуховый картуз Николая Фанасьевича. Нет, как же не твое, не премяно твое. Ты должен знать, кому молишься. Позвольт, позвольт. Я в первый раз, как пришел по этому делу в церковь, подал записочку, обижавший рабе и полтинник, священник и стали служить Яну воинственному. Так оно после ишло. О. Если так, значит, плох священник. Чем, чем, чем, чем, чем так, священник плох? Вмешался неожиданно отец Бенифактов. Чем отец Захария плох? Что дела своего не знает. Отвечал Бенифактову с отменной развязностью Ахилла. Обижавшим рабе нечто иану воинствию не купеть подобает. Да, да. А да кому же по твоему? Кому же? Кому, кому? Забыли что ли вы? У ктитора вмести лист прежние времена был наклеен. Теперь его сняли, а я всё помню, кому в нём за что молебен петь положено. Да? Ну и только. Всё до рутирону, если вам угодно слышать. Вот кому. Ложно же ждаешь. И ано воинственико, они правильно служили. Не конфусти себя, отец Захария. Я тебе говорю, служили правильно. А я вам говорю, понапрасну себя не конфусти. Да что тут со мной споришь? Нет, это что вы со мной спорите? Я ведь вас, если захочу, сейчас могу оконфузить. Ну, оконфузь. Ей богу души, как оконфузу! Но ну, Конфуция, Конфуция, я и богу ведь о Конфуцию не просите лучше, потому что я эту таблицу наизусть знаю. Да ты не разговаривай. А Конфуция, Конфуция, смеясь и радуясь, чистил захалибенефактов, глядя то на дьяка, на то на чина, хранившего молчания отца Туберозова. А Конфуций. ввальце. Решила Хила, и сейчас же, закинув далеко за локоть широки рукав рясы, загнул правой рукой большой палец левой руки, как будто собирался его отломить, и начал: "Вот первое: обстеление об отрисовичной болезни, при подобному морою". "При подобному морою", повторила за ним, соглашаясь отец бенефактов. "От огрызной болезни". Великомученику Артемию. Вычитывал Хила, заломив тем же способом второй палец Артемию, повторил бенефактор: "А разрешении неплодство Роману чудотворцу. Если возненавидят муж жену свою мученикам Горию, Самону и Авиву". обо тогнании бесов преподобному Нифонту, об избавление от блудной страсти преподобной Памоиде и преподобному Моисею Угрино. Тихо подставил до сих пор только в такт покачивавшей своей уголовкой бенефактов. Диакон уже загнувший все пять пальцев левой руки секунду подумал, глядя в глаза отцу Захарии, и затем разжав левую руку с тем, чтобы загибать ею правую, произнёс: "Да" Тоже можно и Моисею Угрину. Но ну, теперь продолжай. От винного запоевства мученику Ванифатию и Моисею Морину. Что? Ванифатию и Моисею Морину. Повторил отец Захария. Ну точно. Повторил диакон. Продолжай. От сохранения от злого очарования священному мученику Киприану и святой Устине. Да позволь ч на конец отец Захаре с этими подсказками. Да нечего позволять. Русским словом ясно напечатано и святой Устинии. Ну хорошо. Ну и святой Устинии. А об обретении украденных вещей и бежавших рабов, яко начался с этого места подчёркивать свои слова Феодору Тиронову, его же память празднуем 17 февраля. Но только что Ахилла протрубил своё последнее слово, как Захария той уже тихой и бесстрастной речью продолжал чтение таблички словами и Иоану воинственніку его же память праздный десятого июля Ахилла похлопал глазами и проговорил точно теперь вспомнил есть и Иоану воинственніку так о чем что вы с удара тет Диакон изволили целый час спорить спросил протягивая на прощание свою ручку Ахилле Николаев Носиевич ну -у. вот подишь ты со мною Дубликат позабыл. Вот из-за чего и спорил, отвечал диакон. Это صدر называется? Шапка на голове? А я шапку ищу. Моё глубочайшее почтение, отец диакон. Шапку ищу. Ах ты маленький, произнёс ослабляясь хило и подхватив Николаефанасьевича с пола, посадил его себе на ладонь и воскликнул: "Эх, как пушиночка лягенький". "Перестань", велел отец Тоборозов. Диакон опустил карлика и поставив его на землю, шутливо заметил, что по лёгкости Николая Афанасьевича его никак бы не леза на вес продавать, но протопопа уже немножко досадило суетливость Ахилла, и он ему отвечал: "А ты знаешь ли, кого ценят по весу?" "А кого ж? По весу. Покорно вас благодарюс. Не взищи, пожалуйста". Диакон смутился и, обведя носовым бумажным платком по ворсу своей шляпы, проговорил: А вы уж нигде не можете обойтись без политики. И с этим слегка надувшись вышел за двери. Вскоре расклонились и разошлись в разные стороны и все другие гости. Николаев, Анас и вичесте строй быстро унесли окованые бронзой троичные дрожки, а Туберозов тихо шел за Рику вдвоем с тем самым Дарьяновым, с которым мы его видели в домике про Свирни при Потянской, перейдя вместе мост. Они на минуту остановились, и протопоп, как бы что-то вспомнив, сказал: "Не удивительно ли, что это старая сказка, которую рассказал сейчас Карлик и которую я так много раз уже слышал? Нечтощная сказочка про эти визальные старухи на спице. Не только меня освежило, но и успокоило того раздражения, в которое меня ввергла намеднишняя новая действительность. Не явный ли знак в этом тот, что я уже... Остарел и назад меня клонит. Но нет, и не то. Таков был я с из детства, и вот в эту самую минуту мне вспомнился вот какой случай. Приехал я раз уже студентом в село, где жил мои детские годы, и застал там, что деревянную церковку сносят и выводят стройный каменный храм. И я разрыдался. А чём же? Представьте, стало мне жаль деревянной церковки. Чудины светил новый храм возведут на Руси, и будет в нём и светло, и тепло молящимся внукам, но больно глядеть, как старые брёвна безжалостно рубят. Да что и хранить-то из тех времён, когда только в спички стучали до карликов для своей потехи женили? Да. Вот заметьте себя, много-много в этом скудости. А мне от этого пахнуло русским духом. Я вспомнил эту старуху и стало таково и бодро, и приятно. И это береже же моей отрадная награда. Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своейю старою сказкой. Чудная вещь, старая сказка. Горе тому, у кого её не будет под старость. Для вас вот эти прутики старушек ударяют монотонно. Но для меня с них капает сладких сказаний источник. О как бы я желал умереть в мире с моей устарой сказкой. Да это, конечно, так и Представьте, будет. Реста, я опасаюсь, что нет. Напрасно? Кто ж вам может помешать? Но как можно знать? Как можно знать, как это будет? Но однако, позвольте, что ж ты я вижу. Заключил Протаирий, вглядываясь в показавшееся на горе облако пыли. Это облако сопровождало дорожный тройочный тарантас. А в этом тарантасе сидели два человека: один высокий, мессистский, чёрный с огненными глазами и несоразмерной величины верхней губой; другой субтильный, выбритый, с лицом совершенно бесстрастным и светлыми вытянуистыми глазками. Экипаж с этими пассажирами быстро проскакал по мосту и переехав реку, повернул берегом влево. Какие неприятные лица, сказал, отвернувшись Протопоп. А вы знаете ли, кто это такие? Нет, слава богу, не знаю. Но ну, так я вас огорчу. Это и есть ожидаемый у нас чиновник, князь Барнаволоков. Я узнаю его, хоть и давно не видал. Так и есть. Вот они, и остановились у ворот Безюкина. Ну, скажите же на милость, который же из них сам Барнаволоков? Барнаволоков тот, что слева, маленький. А тот другой что за персона? А эта персона должна быть просто его письмоводитель. Он тоже знаменит кое-чем. Юрист, больше. Но ну, этого я не слыхал о нём, а он по какой-то студенческой истории в крепости сидел. Батюшки мои. И как имя мужу сему? Измаил Термасесов. Термасесов? Да, Термасесов. Измаил Петров Термасесов. Господи, каких у нашего царя людей нет? А что такое? Да как же помилути и губастый и страшный и в крепости сидело на свободу вышел и фамилия ему Термосесов, не правда ли? <смех> ужасно! воскликнул расхохотавшись Дарьянов. А что вы думать? Оно, пожалуй, и правда ужасно. Натвечал Туберозов. Имя человеческое не пустой совсем звук. Певец Адисей не даром сказал, что в минуту рождения каждый имя свое себе в сладостный дар получает. Но. До свидания, пока. Вечером встретимся, непременно. Так вот и прекрасно. Там нам будет время дебеседовать и об именах, и об именоствах. С этим протопопом пожал руку своего компаньона, и они расстались. Туберозов пришёл вечером первый в дом исправника, и так рано, что хозяин ещё наслаждался послеобеденным сном. Моя именинница обтирала губкой свои камелии и аляандры, окружавшие угольный диван в маленькой гостиной. Хозяйка и Протопоп встретились очень радушно, и с простотой свидетельствовавшей о их дружестве. Рано придрал я, спросил Протопоп. И очень даже рано, отвечала смеясь хозяйка. Подите ж. Жена была права, что останавливала, да? Что не сидится дома. А охота гостевать пришла. Давайте-ка я стану помогать вам мыть цветы. И старик, вслед за словом, снял рясу, засучил рукава подрясника и вооружясь мокрой тряпочкой, принялся за работу. В этих занятиях и незначительных перемолвках с хозяйкой о состоянии ее цветов прошло не более полчаса, как под окнами дома послышался топот подкатившей четверни. Туберозов вздрогнул и, взглянув в окно, произнес в себе: «Ага». Не хорошо, что я поторопился. Затем он громко воскликнул: "Пармён Семёныч, ты ли это друг?" и бросился навстречу выходившему из экипажа предводителю тугана.